Глава двадцать пятая Синчкава гамит Краал Шалпан с бластером в руках стояла в коридоре у распахнутой двери. Ее глаза были злобно прищурены, губы кривились в усмешке. Сема удивленно на нее уставился. Афанасий дернул его назад и заслонил собой. «Это уже ни в какие рамки не лезет». «Кто это?» — поинтересовался Сема. «Хотела спросить то же самое», — произнесла Шалпан. Еще один сопливый тинейджер? Сегодня здесь что, день открытых дверей? Дайте ему уйти, — сказала Афанасий. Он тут вообще ни при чем. Еще чего. Раз уж пришел, пусть остается. Вы все вместе впутались в это дело, все и будете отвечать. Я надеялась, что мои змеи разберутся с вами. Но вы сумели от них удрать. Что ж, видимо, придется все-таки сделать все самой. Она резко прыгнула вперед и схватила Ирину за волосы. Затем с силой потащила девушку к распахнутой двери змеиной комнаты. «Оставьте ее в покое!» – воскликнул Афанасий. Он рванулся за заклинательницей, но она выстрелила из бластера. Тонкий лазерный луч прочертил выжженную линию на стене позади Никитина. Афанасий испуганно замер. «Подожди, придет и твоя очередь!» – прошипела ему шалпан. Она подтащила Ирину к двери и уже собиралась столкнуть ее вниз, к змеям. Но в этот момент из-за угла выбежал Тошка и со звонким лаем бросился заклинательнице под ноги. Шалпан споткнулась об щенка и потеряла равновесие. Ирина тут же бросилась в сторону, а заклинательница с громким воплем рухнула вниз, скатилась по лестнице и свалилась в самую гущу медленно шевелящихся змей. От ее дикого крика у всех едва не заложила уши, а потом дверь комнаты захлопнулась, и в подвале наступила тишина. Ребята с ошарашенным видом переглянулись. «Загремела к своим подружкам», — заявила Айгуль. Побледневший Кеша подобрал с пола бластер оброненный шалпан, а Сёма поднял тошку и обнял его. «Мы спасли тебя от собачника, а теперь ты спас всех нас от этой змеи», — сказал Сёма. Щенок лизнул его в нос и завилял хвостиком. «А теперь пора освободить мою мать», — сказал Афанасий. «Знать бы еще, где они все сейчас собрались», — произнес Кеша. «Окна светятся только на третьем этаже», — сообщил Сёма. «Я видел, когда заходил в дом». «Там находится большая гостиная», — вспомнила Ирина. «Давайте покажем этим остолопам, на что мы способны», — воскликнула Айгуль и побежала к выходу из подвала. «Стой!» — испугался Афанасий. «Нужно же соблюдать осторожность». «Да ладно! Выньте уже душу из пяток! Используем эффект неожиданности!» Айгуль распахнула дверь и быстро устремилась наверх. Остальным ничего не оставалось, как побежать за ней. Они по широкой каменной лестнице поднялись на третий этаж особняка и толкнули высокие двустворчатые двери. Ребята оказались в огромном зале с высоким сводчатым потолком. Здесь царил полумрак. Пространство освещалось лишь светом тусклых настенных светильников. Помещение напоминало некий древний храм. Вдоль стен возвышались гигантские мраморные статуи. На специальных полках стояли статуэтки поменьше, вырезанные из черного камня, изображающие египетских богов. В высоких стеклянных витринах, расставленных тут и там, лежали старинные книги, ювелирные украшения, драгоценные камни. Рядом с ними стояли открытые сундуки, набитые золотыми монетами. Стена рядом с огромным витражным окном была полностью покрыта оружием. На ней висели мечи, сабли, старинные пистолеты и винтовки. В центре зала, на специальном возвышении из черного мрамора, лежала мумия богатыря Альдаира, все еще облаченная в закрытые золотые доспехи. Рядом с ней стояли фокусник, стилет и бильярдный шар. Они изумленно смотрели на ворвавшихся в зал Афанасия и его друзей. По другую сторону пьедестала Афанасий увидел свою мать и Тимура Кайратова. Старик в инвалидном кресле злобно уставился на непрошенных гостей. К его нижней губе приклеилась дымящаяся сигарета. Она тряслась при каждом его движении. «Так это и есть эти проклятые детишки! Их непутевый дядька!» — воскликнул он. «Неужели Шалпан так и не сумела с вами разобраться? Придется вычесть у нее и жалования!» Кеша поднял бластер. «А ну, не двигаться!» — воскликнул он. «Ох, как страшно!» — расхохотался Кайратов. и закашлялся. «И что же дальше?» Кеша неуверенно на него посмотрел. «Сейчас мы уйдем отсюда, с Анастасией», сказал он. Бильярдный шар хмыкнул, вытащил из-за пояса бластер и прицелился в Кешу. «Ты все равно не выстрелишь», сказал парню Кайратов. «А вот бильярдный шар сможет ему это расплюнуть. Так что, раз уж пришли сюда...» «Стойте на месте и не мешайте мне!» Он подъехал к мумии и начал снимать с нее доспехи. Старик ослабил ремни на боку воина, затем хотел отстегнуть нагрудник В этот момент фокусник оттолкнул его от Альдаира. «Что такое?» — разозлился старик. «Не так быстро, дядюшка. Сначала расскажи мне, зачем ты это делаешь?» «А тебе не все равно. Я плачу тебе деньги, так что отвали!» Пока мы искали эту мумию, услышали много очень странных вещей. Может, посвятишь, наконец, и меня в свои планы?» Кайратов попытался вновь приблизиться к возвышению, но фокусник его не подпустил. «Забыл, кто перед тобой?» Затрясся от злости старик. «Да одного моего слова хватит, чтобы вас всех упекли за решетку!» «Кто же тогда будет тебе помогать?» «Найду других болванов!» «Расскажи мне о своих планах!» «Фигушки!» «Говори правду!» — потребовал фокусник. «Иначе мы сейчас же уедем и заберем мумию с собой». «Черт с тобой!» — махнул рукой Кайратов. Но по его лицу было видно, что он вовсе не рад своему решению. «Если вкратце, то история такова. На протяжении своей жизни я очень много курил. Ну и вообще вел не очень здоровый образ жизни». Врачи сказали, что мне недолго осталось. А темное наследие — это шанс для меня остаться в живых. Альдаир прожил почти двести лет. Пришелец наделил его не только силой, но и долголетием. Я заполучу его дар, а потом для меня уже не будет ничего невозможного. Я отомщу всем своим врагам. «Уничтожу всех свидетелей своих преступлений. Разорю и уничтожу этого выскочку Захара Третьякова, своего главного конкурента. После этого моя компания станет самой могущественной фирмой на земле. Ну и вам кое-что перепадет, если будете служить мне верой и правдой». «Вы одного не учли», — подала голос Анастасия. «Пришелец может оказаться сильнее вас». Что, если не вы, а он подчинит вас своей воле? Тогда не вы, а он станет самым могущественным существом на планете». «Чушь!» — сварливо крикнул старик. «Мой интеллект гораздо мощнее его газообразного разума. Если какой-то древний батыр из дремучих кочевников сумел подавить его в себе, то почему я не смогу?» И он снова потянулся трясущимися руками к золотым доспехам. Но фокусник опять его оттолкнул. «Да что теперь-то?» — недовольно воскликнул Кайратов. Фокусник злобно улыбнулся. «Теперь, когда я узнал правду, план немного изменился», — сказал он. «Я сам заполучу темное наследие. Это я стану править твоей компанией. Это я заполучу твое состояние и разберусь с твоими врагами. Это я превращусь в самое могущественное существо на Земле». «Что?» — переменился в лице Кайратов. «А как же я?» «Да свой век в тишине и покое, любимый дядюшка. К чему тебе такие потрясения?» «Темное наследие мое!» Громко завопил Кайратов. «Нет, мое!» Сухо произнес его племянник. «В любом случае для нас все кончено», подала голос Айгуль. «Как бы ни обернулось дело, они оба собираются избавиться от свидетелей, а значит, от нас». Кайратов протянул костлявую руку к золотой маске, скрывающей лицо мумии. Фокусник уперся ногой в его кресло и оттолкнул подальше. Старик врезался спиной в стену и свалился на пол, опрокинув свою каталку. Фокусник отвернулся от него и с довольной улыбкой взялся за маску. И тут произошло нечто невероятное. Тимур Кайратов резво вскочил с пола, схватил с полки ближайшую статуэтку и изо всех сил врезал своему племяннику по затылку. Фокусник рухнул, как подкошенный, сдернув маску с Альдаира. Всем открылся жуткий череп мумии с иссохшими остатками тонкой пергаментной кожи и клочками волос. Ирина даже зажмурилась, а игуль с брезгливым видом отвернулась. Сема тихонько ойкнул и свалился на пол без сознания, едва не придавив тошку. «Вы умеете ходить?» – изумленно спросил старика бильярдный шар. Тимур Кайратов злобно расхохотался – «Конечно умею, болван. Я не инвалид. Просто мне лень ходить, а еще я всегда любил кататься. Мой племянничек не знал этого, и это вышло ему боком. Всегда подозревал, что он способен всадить мне нож в спину». В этот момент мумия, лежащая на каменном возвышении, резко дернулась. Кайратов тут же умолк. Он медленно приблизился к импровизированному ложу и зачарованно уставился на останки. «Мамочка!» — испуганно пролепетал бильярдный шар. Анастасия осторожно отодвинулась назад. Стилет тоже сделал шаг к дверям. Из золотых доспехов к ужасу всех присутствующих в воздух начал подниматься густой сизый туман. Только старик восхищенно на него таращился и не думая отходить. Напротив, он подошел еще ближе и протянул обе руки навстречу пришельцу, обретшему свободу спустя четыре тысячи лет. Тот, клубясь словно дым, исходил из глазниц, носа и рта мумии, собираясь под потолком зала в настоящее облако. Где-то в сердцевине, меняющих свои очертания клубов, что-то сверкало и искрилось. Пришелец напоминал грозовую тучу, готовую вот-вот низвергнуться дождем. Дым окутал тощую фигуру Кайратова, затем быстро начал исчезать, втягиваясь в тело старика. Он просочился в его уши, нос, рот, проникал через каждую пору, заполняя изнутри своего нового носителя. «Я чувствую это!» — восторженно завопил Кайратов. «Он входит. Мои мышцы наливаются силой. Моя кровь течет быстрее, а сердце работает энергичнее. Я получил темное наследие. Я буду всесильным». «Какая небывалая лёгкость! Какая свобода! Какая...» Он резко осёкся и замолчал. Затем лихорадочно затряс головой. «Нет!» — вдруг закричал старик. «Прочь из моей головы! Убирайся! Я не поддамся тебе! Я сильнее! Мой разум не подчинится! Нет!» А затем человеческая речь сменилась воплями, похожими на воронье карканье. Случилось то, о чем предупреждала Анастасия Никитина. Пришелец окончательно вселился в тело Кайратова и захватил его воспаленный разум. «Что и следовало ожидать?» – тихо прошептала мама Афанасия. Кайратов резко выпрямился и уставился на окружающих злобным взглядом. Он открыл рот и разразился целой чередой шипящих и трескучих звуков. Афанасий, кешады да и все остальные ошеломленно на него уставились. Происходящее могло показаться страшным сном. Да вот только никто из них не спал. За исключением Семы. «Ты понимаешь его?» Спросил бильярдный шару Анастасии. Д «Да», — потрясенно ответила мать Афанасия. «Кажется, понимаю. Это действительно мертвый язык одной из самых отдаленных галактик». «Нам рассказывали о нем, когда я еще училась в университете на Порталакосе». «Так поговори с ним! Для этого ты и здесь!» Анастасия неуверенно промолвила несколько фраз. Пришелец, занявший тело Кайратова, повернулся к ней с озадаченным видом и подозрительно прищурился. Затем он заговорил. Анастасия задавала ему вопросы, а он отвечал, иногда срываясь на резкий гортанный крик». Инопланетянин вел себя довольно агрессивно, дергался и размахивал руками. Его движения были резкими, неуклюжими. Он вел себя словно марионетка в руках неопытного кукловода. Похоже, пришелец еще не вполне освоился в теле старика. «Что он говорит?» испуганно спросил Стилет. «Он очень злится», — ответила Анастасия. «Обзывает землян разными нехорошими словами. Его имя Синчкава...» «Гамит Краал, он говорит, что с нашей стороны было настоящей подлостью замуровать его на столько лет в этой мумии, и что теперь, когда он, наконец, выполнит свою миссию, мы за все ему ответим». «Миссию?» — не понял Стилет. «Так он что, прибыл на Землю столько тысяч лет назад с какой-то миссией?» «Похоже на то», — сдержанно произнесла Анастасия. «А вообще ему есть за что злиться на землян?» — сказала Айгуль. «Еще неизвестно, как бы мы себя вели, если бы нас замуровали на столько лет в каком-то подземелье». Двери зала вдруг с треском распахнулись, словно кто-то открыл их ногой. Вошла Полина Геббельс, в руке она тоже держала бластер. Ее выражение лица не предвещало ничего хорошего».